На лестнице у Гасыма, как обычно, сидели какие-то просители. На приветствие молча кивнули, проводили взглядами, в которых не было любопытства. Вообще никаких эмоций. Гочи сидел, пил чай с седобородым стариком. «У меня к тебе дело срочное», — хмуро сказал Фандорин. «Э, у меня к тебе тоже срочное дело», — ответил Гасым. «Но всякие дело умеет ждать. Садись чай пить». «Мое дело ждать не умеет».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 Фандорин оглянулся на дверь. А кто это? Старик какой-то! Имя сказал я, не запомнил. Махмуд, Максуд, не вымя дело! Гочи махнул рукой. Он важный вещь сказал. Радоваться будешь? Я чему? Он живой! Можно его снова убивать! Плотоядно улыбнулся Гасым. Кто живой? Дятел!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 вроде рабочие, а сами не рабочие. Одна человек подошёл к ним, долго шептала. Это дятел была. Внуку у старика её знает. Пошёл к дедушка, сказал: "Дедушка, ко мне приходил. Потом ты пришёл. Дедушка прогонял, а нехорошо". Вот теперь Фандорин поверил. Наэрасто Петровича внезапно сошло озарение. Для того, чтобы нефтяная блокада стала полной,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 «Нужно его обезвредить раз и навсегда!» «Мне нужно подумать», — сказал Фандорин. «Иди, пиши, твой тетрадка где всегда лежит. Но я тебе без тетрадка скажу!» Косым постучал себя по лбу. «Дятел хочет керосиновые станции ожечь. Ночью. Там много, очень много керосин. Она хорошо горит. Был черный город, будет красный город».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 Я могу сделать без чьей-либо помощи. Мандат дает мне такие полномочия. Фандорин с удовлетворенным вздохом отложил кетрадку, вернулся к Гасыму. Ночью снова будем, дяте, ловить? Спросил тот Жуя лепешку. На станции пойдем. Ты мне там не понадобишься. Да и нельзя тебе. Жандармы, особый режим. Увидят, сразу арестуют.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 Пусть ко мне никто из твоих посетителей не суется. Свой кинжал на порог положу. Никто не перешагнет. Спи спокойно, юмрубаш. Вытянувшись на ковре, Пандорин принял позу тотальной расслабленности. Все, что нужно будет сделать, сделаю. А сейчас отключится. Два часа блаженной пустоты.